Глава двадцать шестая. «Савина». Внутри все горело огнем. Я чувствовала самую настоящую ненависть к этой женщине. Я сама была в шоке от интенсивности этих чувств. «Привет. Приятного аппетита», — произнесла незнакомка. «Здравствуйте», — отозвалась Лера. Я молчала, не могла себя заставить ответить ей. «Понимаю, что это глупо и по-детски, но ничего не могу с этим поделать». «А где Зак?» Он говорил, что с утра дома будет, вот я и решила заехать. Призрачная надежда, что эта женщина кого-то из охранников, рухнула к моим ногам. Они общаются, она даже в курсе, что он сегодня дома. А знает ли, что он со своим сыном сейчас проводит время? «Он в бассейне», — ответила подруга. «Может, хотите чай или кофе?» Я хотела вцепиться Лере в волосы. «Предательница!» не откажусь, спасибо. Кстати, я очень рада». «Чему она там рада, я не знаю». Именно в этот момент появился Закария в халате. Увидев брюнетку, он широко улыбнулся. «Рина, привет!» — сказал и... обнял ее. Так нежно и аккуратно, что у меня перед глазами все почернело. «И тебе привет!» — погладил ее живот. Все, это стало последней каплей. «Савина» — обратился ко мне, Иманов. «Но мне было все равно». Я просто развернулась и вышла из кухни. У меня, наверное, пар валил из ушей. Господи, я такой ревности не чувствовала никогда. Я стала быстро подниматься по ступеням на второй этаж, и тогда Зак остановил меня за руку. Развернул лицом к себе и хмуро посмотрел. «Эй, ты чего?» — спросил он. «Где Миша?» «Он с Людмилой и Тимуром. Я вышел взять нам сок. Что с тобой?» «Что, со мной?» — прошипела я змеей. «Не смей меня трогать!» Вырвала руку. Какой ты... Какой ты ублюдок! Блять, мы опять сначала начали. Какого черта произошло? А ты не понимаешь? Мне противно. Я не хочу тебя больше видеть. Хочу уйти, но Зака не дает. Хватает за предплечье и встряхивает. Что случилось? Зло выдыхает мне в лицо. Иди у своей Ирины спроси. Не могу поверить, что я поверила тебе. Какой же ты... Но я не договорила, потому что Иманов начал смеяться. Ему смешно, черт побери. Знаешь что, я не собираюсь принимать участие в твоих извращениях. Это нездоровая среда для Миши. Он хватает меня сзади за шею и крепко целует. Я пытаюсь вырваться, но он не дает, углубляет поцелуй. Он просто нападает на меня своей страстью, а я... Я млею, блин. Не хочу, но телу не прикажешь, как и мозгу. Зак отрывается от меня лишь тогда, когда опа начинаем задыхаться от нехватки кислорода. Я во все глаза смотрю на мужчину, а он медленно облизывает губы. «Вкусно!» — произносит он. «Что? Твоя ревность такая сладкая!» Видимо, на моем лице отражается ошарашенное выражение. «Рина — жена Исы. Он, кстати, тоже на кухне. Пойди, поздоровайся». Его слова доходят медленно, но больно. Я просто не могу поверить, что я такая дура. Ох, только и могу выдохнуть. Заки еще раз целует меня в губы и тащит за собой на кухню. «Здравствуйте», — здороваюсь я. Чувствую, как мое лицо пылает. Я уверена, что все в курсе моей маленькой истерики. «Доброе утро, Савина», — кивает Исая. «Мы уже здоровались», — тепло улыбается Рина и накрывает ладонь мужа своей. Я как раз говорила Лере, как было бы здорово, если бы вы приехали к нам в гости. Я перевожу взгляд на подругу. Кажется, она немного в шоке. Я тоже. Мы с Лерой вообще попали в какой-то параллельный мир. Отказов я не принимаю. Мише очень понравится у нас. Кстати, где он? Я хочу с ним познакомиться. Он в бассейне. Его не вытащить из воды, отвечает за меня Зак. Людмила приведет его скоро. «Переговорим?» спрашивает и саузака но такое чувство что спрашивает он просто из вежливости мужчины уходят, а мы остаемся втроем может еще чая спрашиваю я ой нет а то я из туалета потом не вылезу смеется женщина а потом любовно гладит живот наша малышка такая драчунья какая неделя спрашиваю я двадцать шестая веселье началось смеюсь я Сама вспоминаю, как ходила на поздних сроках, тот еще аттракцион. Я рада всему, каждый день благословения. У нас долго не получалось, а потом несколько замерших беременностей. И вот, наконец, наша Аина скоро будет с нами. Какое красивое имя произносит Лера. Я пока Исе не говорила, но мне кажется, что ей подходит. Я, наверное, пойду достану Мишку, а то он совсем в лягушонка превратится, говорю я. Не успеваю даже встать, когда на кухню возвращается Зак и просит пройти с ним в кабинет. Легкая тревога начинает скручивать внутренности. Я прошу Леру посмотреть за Мишкой и иду за Имановым. Мы заходим внутрь, и я вижу, что Иса сидит на диване, а перед ним чьи-то фотографии. «Что-то случилось?» — нервно спрашиваю. «Все хорошо, не переживай». Зак успокаивающий проводит рукой по моей спине. «Мы просто хотим, чтобы ты посмотрела на фотографии». Я ничего не понимаю, но подхожу к Иса и ей сажусь на диван. «Ты узнаешь кого-то из этих людей?» — спрашивает Иса. Я внимательно разглядываю фотографии мужчин, но не узнаю никого. «Нет». «Ты абсолютно уверена? Может, видела кого-то, когда жила с бабушкой?» Его вопрос меня поражает. «Когда жила с бабушкой? Это когда было?» «Что? Что происходит?» — я поворачиваюсь к Заку. Боюсь, что нападение возле подъезда было спланировано, и им нужна была именно ты. Я пытаюсь осознать сказанное им. Получается, во всем виновата я? И если бы не Зак, нас бы здесь не было. Но зачем? Я же никто. Зак кладет мне на колени фотографию мужчины. На вид ему лет сорок. Красивый, ухоженный. Это твой дядя Умар. За нападением стоит он. Я просто в шоке смотрю на мужчину на фотографии. «За что? Что я ему сделала?» «Он думает», — продолжает Зак, «что у тебя доступ к семейным деньгам и хочет его забрать». «Деньги?» — Хриплю я. «Все из-за каких-то бумажек? Вот сколько стоит человеческая жизнь!» «Речь идет о сотнях миллионах, Савина. Убивали и за меньше, говорит Иса, чем подвергает меня в еще больший шок. И я понимаю, что моя жизнь сейчас полностью зависит от Имановых».